Глава 4. Пожиратель. Ночной воздух не принёс прохлады. Клэри казалось, что она не бежит, а плывёт в кипящем бульоне. Вот и её квартал. На светофоре зажёгся красный свет, и по дороге помчался сверкающий огнями поток машин. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Клэри снова набрала домашний номер. Тщетно. Джейс оказался прав. «Это не телефон». Выглядело устройство очень странно. На кнопках вместо цифр непонятные символы. Экран отсутствовал. Клэрри уже подбегала к дому. В окнах второго этажа горел свет. Верный признак того, что мама дома. «Спокойно!» — пробормотала себе под нос Клэрри. «Всё хорошо!» Однако стоило ей войти в вестибюль первого этажа, как желудок скрутился в тугой комок. Света не было. Тёмное помещение выглядело зловеще. Дрожа от страха, Клэри стала подниматься по лестнице. «Далеко собралась?» — послышался голос. Клэри встала, как вкопанная. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела, что возле квартиры соседки стоит большое кресло. В нём, похожее на большую подушку, сидела мадам Дротея. Клэри разглядела очертания её круглого, вечно напудренного лица, белый кружевной веер в руках, тёмное пятно рта. Ну и грохот же у вас сегодня в квартире был. Чем так можно стучать? Твоя мама, наверное, мебель двигала. Вряд ли. И на лестнице света нет. Доротея постукивала веером по руке. Пусть попросит своего приятеля поменять лампочку. Люкни не... и витраж давно не мыли. Весь в пыли. Такая темнота, что хоть глаз выколи. «Люк не домовладелец», — хотелось ответить Клэри, но она промолчала. Хитрости пожилой соседки были давно известны. Стоило Люку поменять Дороте и лампочку, как она тут же находила ему сотню других дел — сходить в магазин, почистить душевую. Однажды Дороте заставила Люка разрубить диван топором, чтобы вынести по частям из квартиры, а снимать дверь с петель ей не хотелось. «Я спрошу», — со вздохом вымолвила Клэри. «Путь добра!» Доротея громко закрыла веер. Когда Клэри подошла к своей квартире, дурное предчувствие усилилось. Незапертая дверь была слегка приоткрыта. На лестничную площадку оттуда пробивался луч света. В квартире горели все лампы до единой. Клэри даже зажмурилась на мгновение. На небольшой полке из кованого железа, как всегда, лежали мамины ключи и розовая сумка. «Мам!» — позвала Клэри. «Мам, я дома!» Ответа не последовало. Она прошла в гостиную. В распахнутые окна врывался лёгкий ветерок, от которого тонкие белые шторы колыхались, словно бешеные привидения. Дуновение стихло, и шторы безвольно повисли. Клэри огляделась. Только теперь она заметила, что диванные подушки валяются по всей комнате, некоторые распороты, наполнитель разбросан по полу. Книжные полки вместе с содержимым опрокинуты. Скамеечка, стоявшая около пианино, лежала на боку. Картины пострадали больше всего. Каждая из них была выдрана из рамы и разорвана на тонкие лоскуты, усеявшие пол. Наверное, кто-то орудовал ножом. Холст голыми руками так не порвешь. Пустые рамы напоминали обглоданные кости. Из горла Клэрри вырвался крик. «Мама! Где ты, мамочка?» Она перестала называть Джослин мамочкой с тех пор, как ей исполнилось 8 лет. Сердце бухало в груди, словно молот. Клэри побежала в кухню. Пусто. Двери шкафа распахнуты настиж. На линолеуме густое алое пятно. Рядом лежала разбитая бутылка из-под соуса табаско. Клэри почувствовала слабость в коленях. «Надо срочно выбираться отсюда, вызвать полицию». Нет, это подождёт. Сначала найти маму, убедиться, что с ней всё в порядке. Может, нас пытались обворовать, и мама сражалась с грабителями, но воры обязательно забрали бы деньги или телевизор или DVD-плеер или дорогостоящие ноутбуки. Клэрри вошла в мамину спальню. Сначала ей показалось, что комната осталась нетронутой. На кровати лежало аккуратно сложенное покрывало, которое Джослин собственноручно расшила цветами. На прикроватном столике виднелась фотография пятилетней Клэрри. Щербатая улыбка, на месте выпавших молочных зубов зияют дырки, копна рыжих волос. Она всхлипнула. Так хотелось крикнуть. «Мама, где ты?» В квартире стояла гробовая тишина. Внезапно послышались звуки, от которых у Клэри по коже пошли мурашки, словно что-то упало с глухим стуком, а потом упавшие поволокли по полу. Звук приближался к спальне. Чувствуя, как желудок скручивается в тугой комок, она медленно обернулась. Сквозь распахнутую дверь спальни виднелся пустой коридор. Клэри успокоилась и взглянула вниз. На полу притаилось огромное существо с множеством плоских черных глаз на лобной части куполообразного черепа. Чудовищная смесь крокодила и сороконожки. Мощная приплюснутая морда Шипастый хвост. Многочисленные лапы под туловищем напряглись. Монстр готовился к прыжку. Клэри завизжала и, попятившись, упала на пол. Чудовище прыгнуло вперёд, но девушка успела откатиться в сторону. Жуткий зверь приземлился всего в нескольких сантиметрах от неё. чистые лапы оставляли глубокие царапины на паркете. Чудовище зарычало. Клэри вскочила на ноги и кинулась к двери, ведущей в коридор. Однако чудовище молниеносно прыгнуло на стену прямо над дверным проемом и повисло там, словно гигантский паук. Пасть медленно открылась. С острых зубов капала зеленоватая слюна. Высовывался и исчезал длинный черный язык. Послышалось шипение, сопровождаемое странным булькающим звуком. К своему ужасу Клэрри поняла, что чудовище говорит. «Девочка!» — прошипел монстр. «Мясо!» «Кровь! Еда! Еда!» Зверь медленно заскользил по стене вниз. Глубоко внутри Клэри вдруг перестала ощущать ужас. На нее снизошло ледяное спокойствие. Тварь уже сползла на пол. Клэри метнулась к комоду и, схватив оттуда фотографию в тяжелой рамке, мама, Люка и она сама на Кони-Айленде идут кататься на электромобилях, швырнула ее в чудовище. Фотография стукнулась от туловища твари и отскочила на пол. Послышался звон разбитого стекла. Чудовище упорно приближалось. Под лапами захрустили осколки. «Кости! Сломать! Высосать мозг! Выпить кровь!» Клэрри шагнула назад и ударилась спиной о стену. Что-то зашевелилось возле бедра. Сенсор! Она быстро вытащила из кармана продолговатый предмет, отобранный у Джейса. Устройство дрожало, как сотовый, в режиме вибрации. Тяжёлый металл корпуса так разогрелся, что почти жёг ладонь. Чудовище снова прыгнуло на Клэри. Они упали на пол. Больно ударившись плечом и затылком, Клэри хотела вывернуться, но скользкая туша намертво придавила её к паркету. К горлу подступила тошнота. «Есть хочу! Есть!» — выл зверь. «Но мне нельзя!» «Проглочу! Вкусная еда!» Горячее дыхание твари отдавало кровью. Клэри задыхалась. Страшно болели ребра. Руку, сжатую между ее телом и тушей монстра, обжигал сенсор. «Валентин не узнает. Про девчонку не говорил. Не рассердится!» Зубастая пасть медленно открылась, обдавая горячим смрадным дыханием. Клэри наконец-то сумела освободить руку и со всей силы ударила зверя в морду. «Вот бы ослепить его!» Страшные челюсти нависли над лицом. Девушка сунула раскалившийся сенсор между зубами чудовища. Жгучая слюна монстра потекла по ее запястью. Горячие капли падали на лицо и шею. Словно со стороны Клэри услышала свой крик. Зверь дернулся назад. Сенсор прочно застрял у него между зубами. Глухо зарычав от злости, Чудовище запрокинуло голову, его горло дёрнулось в глотательном движении. «Я следующая», — мелькнула у Клэри паническая мысль. «Я...» И вдруг тварь забилась в конвульсиях. Зверь скатился на пол, многочисленные лапы скребли воздух, из пасти чудовища потекла чёрная жидкость. Задыхающаяся Клэри перекатилась на живот и на коленях поползла из спальни. Она почти добралась до двери, когда сзади раздался свист рассекаемого воздуха. Клэри пригнула голову, но было слишком поздно. Что-то больно ударило ее по затылку, и Клэрри провалилась в черноту. Сквозь веки пробивался слепящий свет. Синий, белый и красный. Послышался вой, переходящий в пронзительный виск. Клэри открыла глаза. Она лежала на холодной влажной траве. Над головой чернело небо. Уличные фонари затмевали слабое мерцание звёзд. Рядом с ней на корточках сидел Джейс. Его серебряные браслеты сверкали в лучах фонарей. Джейс разодрал кусок ткани на узкие полоски. «Не двигайся», — тихо проговорил он. От пронзительного воя у клыри заболели уши. Вопреки словам Джейса, она повернула голову на звук и спину пронзила острая боль. Клэри лежала на крошечном газоне позади маминых любимых кустовых роз. Сквозь листву виднелся кусок улицы. На обочине припарковалась полицейская машина с включённой синей-белой мигалкой на крыше. Громко выла сирена. Неподалёку собралась кучка соседей. Из машины появились два офицера в голубой форме. «Полиция!» Клэри попыталась сесть. Она закашлялась и вцепилась пальцами в сырую траву. «Я же сказал, не двигайся!» — зашипел Джейс. — Демон-пожиратель здорово тяпнул тебя под затылком. Хорошо ещё он был полуздохший. Надо срочно в институт. Не шевелись. — Эта тварь говорила. Клери затрясло. — Ты уже слышала, как говорит демон? Джейс осторожно забинтовывал шею Клэри лоскутом. Ткань, похоже, была пропитана чем-то липким, вроде того питательного бальзама, которым Джослин намазывала иссушенной краской и скипидаром руки. «В адском логове демон хотя бы выглядел как человек». «Там был призрачный демон. Они, в отличие от пожирателей, способны менять обличье. Пожиратели, конечно, не красавцы, но собственная внешность их не волнует, они слишком тупы для этого». «Он сказал, что съест меня». «Не съел. Ты его убила». Закрепив повязку, Джейс выпрямился. С облегчением почувствовав, как в шее стихает боль, Клэри медленно села». «Полиция!» — Прохрипела она. «Наверное, соседи испугал твой крик, и они позвонили в полицию. Да и могу поспорить, что это не настоящие полицейские. Демоны умеют заметать за собой следы». «Мама!» — Клэри с трудом говорила из-за распухшего горла. «Укус пожирателя ядовит. Если мы сейчас же не попадём в институт, через час ты умрёшь». Молодой человек встал и протянул руку. «Пойдём». Перед глазами Клэри всё поплыло. Джейс поддерживал её за спину. От него пахло грязью, кровью и металлом. «Идти сможешь?» «Наверное». По дорожке к дому шли полицейские. Одна из них, стройная светловолосая женщина, держала в руке фонарь. Клэри заметила, что вместо руки у неё только кости. «Рука!» «Я же говорил, это не полиция». Джейс быстро оглянулся. «Пора убираться. Куда ведёт переулок?» «Там тупик. Кирпичная стена». Клэри сильно закашлялась и прикрыла рот рукой. Отняв руку от лица, Клэри всхлипнула. По ладони стекала кровь. Джейс схватил её руку, повернул ладонью вверх. В лунном свете рука выглядела почти призрачно белой. Сквозь кожу просвечивали голубые ниточки вен, по которым отравленная кровь текла к сердцу и мозгу. У девушки подогнулись колени. Молодой человек прижал странный серебристый предмет к её запястью, и Клэри почувствовала жжение. На тыльной стороне запястья появился чёрный символ, похожий на те, что покрывали кожу Джейса. Её символ выглядел, как несколько колец, нарисованных внахлёст. «Это ещё зачем?» «Этот знак сделает тебя невидимой. На время». Джейс засунул за пояс серебристый предмет, который Клэри сначала приняла за нож. Длинный блестящий цилиндр, примерно с указательный палец толщиной сверху и острый, как шило снизу. Моё стило. Клэри не стала продолжать расспросы. Её заботило только одно — не свалиться бы в обморок. Земля под ногами опасно раскачивалась. «Джейс!» Она начала оседать на землю. Он поймал Клэри словно всю жизнь, только тем и занимался, что ловил теряющих сознание девушек. Впрочем, кто знает. Легко подхватив ее на руки, Джейс шепнул ей на ухо слово, похожее на завет. Клэри попыталась поднять голову, но звездное небо перед глазами закружилось и померкло.